Очнулся я от того, что какой-то нехороший субъект окатил меня холодной водой, причем весьма обильно и недружелюбно. Нашарашенно таращась по сторонам и отфыркиваясь, я приподнялся и обнаружил, что располагаюсь на полу в кухне. Рядом стоит свежевыбритый шведов с мешками под глазами и здоровенным пустым ковшиком в руке. Я задача морщит лоб. «Ну ты даешь, Сыч!» Удивленно покачал головой полковник. Выкушал сам на сам литр водочки, а закусил двумя бутербродиками с колбасой и сыром, судя по наличию продуктов. Плохо не стало? Не-а. Я сладко зевнул, поднялся с пола и обозрел интерьер. За окном слегка рассвело, Часы на стенке показывали половину шестого утра. Был приказ нажраться. Приказ выполнен. Я вообще страшно дисциплинированный, когда чувствуешь, что решения начальника разумные и единственно правильные в данной ситуации. Ну-ну, неопределенно хмыкнув, Полковник показал мне жестом на сегмент мягкого уголка, а сам напялил фартук и открыл холодильник. Усеявшись за стол, я некоторое время наблюдал, как шведов сооружают здоровенную яичницу с ветчиной, не имевшей свежие следы предыдущих жарок огромной сковородки. Во рту пересохло, голова была страшно тяжелая и непременно желала упасть на грудь. Думать ни о чем не хотелось. «Ну вот, совсем другое дело», — резюмировал Шведов, покосившись на меня. «Ты слегка эмоционально разгрузился. А может, и не слегка. Похмеляться будешь? Пиво есть?» «Не буду». Кати героически отказался я и, обрезнув губы, выровнял голову и зафиксировал взор на физиономию полковника, точнее на его правом ухе, так как полковник располагался боком по отношению ко мне, и разворачиваться пока что не желал. Результат, грозно прошептал я и поперхнулся. Хм, шустрый больно. Результат, передразил Шведов и укоризненно покрутил головой но, напоровшись на мой пронзительный взгляд, поспешил добавить. — Да все в ажуре, братан, все тип-топ. Я сооружу тебе тур в Чечню со всеми удобствами и под хорошей крышей. Короче, повезло. Хотя, если хорошенько разобраться, везение — суть совокупных усилий индивида и в конечном итоге критерии его рационального труда на пути к намеченной цели. — Какой тур? — удивился я. — Туда что? Туристы ездят? — Ну так и ничего себе! — Не торопись, мой дарлинг! Полковник подмигнул мне и ловко водрузил сковородку на подставку. — Давай поедем, а в процессе я быстренько опишу тебе суть. Глянув на сковородку, я вдруг ощутил зверский аппетит. Да ты вот заманчиво выглядели... Сочный ломти розовой ветчины, обильно залитый яйцом и присыпанный зеленым луком. «Можно?» — согласился я, и, вооружившись вилкой, приступил к трапезе, слушая между делом рассказ полковника. «Там козел один есть», — сообщил шведов, на рот яичницы. «Англичанин, независимый журналист с громким именем, ну и все такое». Что, совсем плохой? Поинтересовался я в перерыве между движением челюстей. Почему козел? Ну, не то чтобы совсем, поправился полковник. И, может, вовсе не козел, но фрукт. Короче, хочет книгу писать о справедливой войне чеченского народа против российских оккупантов и зверствах и федеральных войск. О, как! — удивился я. — А вы его в расход не вывели? — Нельзя. — полковник негодующий взмахнул вилкой. — Плюрализм, бля! Демократия! — Очень жаль, — констатировал я и насадил на вилку очередной кусок ветчины. — Согласен, — кивнул шведов и продолжил. — Однако не в этом суть. Ты, насколько я помню, сносно владеешь чеченским? — Ну, сносно это сильно, — поправил я. — Понимаю разговорную речь, могу обиходные фразы произносить. — Ага, — шведов подмигнул мне. — А еще ты обучался в спецшколе с английским уклоном. Так что, насколько мне известно, довольно хорошо владеешь английским. Ну, прям шпион. «А откуда вы знаете про спецшколу?» — удивился я. «Вы что, затребовали мое личное дело?» «Это неважно», — Шведов небрежно махнул рукой. «Так что там с английским?» «Разговорно владею сносно», — признался я. «Читаю средненько, пишу вообще только со словарем, в грамматике дуб-дубом». «Ну и ладушки!» — успокоил полковник. — Писать тебе вряд ли придется. Короче, мы пасем этого козла. Мало ли что. Но вдруг он не тот, за кого себя выдает. Сейчас такое время, и под более солидной личиной проникают шпионы. Всех не проверишь. Он себе давно уже все оформил и вывел документы, необходимые для беспрепятственного передвижения в зоне боевых действий. Готовился двигать уже неделю назад. Но наши выставили условия. Так как одному туда соваться весьма рискованно, нужен человек, хорошо знающий, местные обычаи, географию, короче, гид. Кроме того, он сам по-русски может общаться только с разговорником, хотя и коллекционирует нашу ненормативную лексику. Но этот козел предпринимал какие-то телодвижения, в плане самостоятельного поиска гида. Однако наши быстро отмазали всех желающих заработать. Отправить с ним никого не можем, каждый человек на счету. Если с каждым журналистом отправлять по сотруднику, никому работать будет. Сейчас он сидит в России, злой как черт, и хочет куда-то там жаловаться. В принципе, ему ненавязчиво объяснили, что это бесполезно. Ну вот, собственно, и все. Сейчас приведешь себя в порядок и поедем к нему. А он возьмет меня, усомнился я. Но вдруг он заподозрит, что я ваш сотрудник. Если я не ошибаюсь, ему сейчас по барабану. Сотрудник не сотрудник. Шведов закончил подчищать хлебом остатки яичницы и разлил по чашкам кофе. Но он торчит здесь лишних 7 дней и ухватится за тебя, как за спасительную соломинку. Представишься специалистом-этнологом, хорошо знающим обычаи горских народов и географии Чечни. Вот, кстати, это тебе». Шведов вытащил из-под стола дипломат и, раскрыв его, извлек кожаную автомобильную аптечку и пластику и карточку. «Это твоя ксива и походный арсенал». По дороге объясню, как им пользоваться. На карточке красовалась моя фотография с информацией о том, что я, Роберт Дэниел, корреспондент английской газеты «Гарли». — Ух ты! — воскликнул я лихо. — Откуда у вас моя фотография? — А какая разница? — уклончиво пробормотал шведов. — Бери, пользуйся. — Этому козлу объяснишь что так как вам будет безопаснее путешествовать, русского могут где-нибудь под горячий руку пустить в расход, а англичане на рубль за сто не тронут. Если будет интересоваться, где взял удостоверение, объяснишь, что купил на базаре, но он все равно будет запрашивать свой ИЦ и сразу выяснишь, что никакого Роберта Дэниела в природе не существует. Так что пусть лучше сразу тебе верит. Ну, марш в ванную, отправляемся через пятнадцать минут.